Глава двадцать первая. Хуан. День одиннадцатый. Доброе утро, Хуан Айгуадер. Меня зовут Герберт Вебер, сказал мужчина плотного телосложения в водолазке. Я координатор отдела по борьбе с терроризмом в этом регионе. Сожалею, что пришлось задержать вас на ночь. Мы, конечно, были вынуждены очень основательно разбираться в вашей истории и основаниях появления здесь. Надеюсь, что условия не были слишком не комфортными для вас все это время. Хуан пожал плечами. Одна ночь в тюрьме в Германии не самое худшее из испытаний, выпадающих на долю журналиста. Думаю, вы сами понимаете, что играете с огнем. Хуан кивнул. Ну, конечно, понимаете. Из ваших статей я вижу, что, судя по всему, вы заключили, скажем так, некий договор с этим Галибом. Он же Абдулазим. И что он за это короткое время совершил сам или принимал участие в совершении трёх убийств. Хуан Пайорзал на стуле и посмотрел поверх плеча сотрудника службы безопасности. Если в этом месте обычно находится его подчинённая, то следовало бы улучшить интерьер. Никаких украшений на голых стенах, слабый холодный свет, выкрашенный зелёной краской пол. Что это? Не кабинет во всяком случае, что огорчило его. Может быть, они подозревают, что это он убил Бернда Якоба Вартберга. Его подвергнут допросу. Об этих злодеяниях я никак не мог знать заранее, сказал он, пристально глядя на своего собеседника. Я несколько раз это повторял. Нет, конечно, но вы оказывались странно близко от происходящего все три раза. Я прекрасно понимаю, что вам, как журналисту, надо выискивать истории. Но если вы задумаете описать ваше пребывание здесь в участке и допросы вчера и сейчас, то я категорически не советую вам делать это. Мы считаем, что этот Галип занервничает и попытается скрыться, а мы в этом уж, конечно, не заинтересованы. Вы видели, что написано на стене позади вас? Хуан Поло обернулся и увидел названия городов, написанные тушью прямо по белой стене. Очень серьезное и пугающее чтение для тех, кто следит за мировой историей. Мюнхен, Графинг, 10 мая 2016 года. Связь с терроризмом окончательно не доказана. Железная дорога Баварии, 18 июля 2016 года. Мюнхен, Мозах. двадцать второе июля две тысячи шестнадцатого связь с терроризмом окончательно не доказана Ансбах двадцать четвертое июля две тысячи шестнадцатого Берлин девятнадцатое декабря две тысячи шестнадцатого Гамбург двадцать восьмое июля две тысячи семнадцатого Мюнстер седьмое апреля две тысячи восемнадцатого И ниже. Париж, Лион, Ницца, Тулуза, Монтабан, Сен-Тетен-дю-Ревре, Брюссель, Льеж, Бургас, Мадрид, Лондон, Стокгольм, Копенгаген, Манчестер, Турку, Стамбул, Осло. Права радикальный террор. Да, у нас здесь работают люди, и не случайно это первое, что видишь, войдя в эту комнату. Вы должны понять, что зная о терактах последних лет во всех этих городах, мы принимаем самые серьезные меры, когда события подобные вчерашнему происходят в нашем городе и в нашей стране. Не далее как 8 апреля этого года мы предотвратили несколько кошмарных нападений с ножом во время полумарафона в Берлине. И если бы не мы и наши коллеги... На этой доске было бы гораздо больше городов и дат. Именно поэтому мы вынуждены выяснять, чем занят этот Галип теперь. Понимаете? Вы, вероятно, что-то узнали. Вы сделали перевод того, что было записано на видео фотографа. Сделали. И вы должны отнестись к этому с пониманием, но мы оставим у себя мобильник фотографа и те сведения, которые мы оттуда извлекли. При всём уважении к вам, у нас нет уверенности, что вы сможете побороть искушение процитировать перевод. Хан покачал головой. А тот, вероятно, думал, что он просто по глупости признает это. Но вы, конечно, сами себя приговорили бы к смерти, если бы у Галиба появилось подозрение, что вы обладаете такими сведениями. Давайте будем считать, что мы вас охраняем. Хорошо? Через несколько часов Хуан стоял на улице с зашитым в подкладку куртки навигатором GPS, чтобы немецкая служба безопасности всегда знала, где он. Группа серьёзных мужчин в чёрных костюмах села перед ним редком и объяснила правила поведения, чтобы ему в будущем избежать задержаний. И кроме того, дала чёткие указания, о чём ему следует писать в статьях для Оресдельде. И последнее по порядку, но не по значимости. Они изучили и откорректировали содержимое его мобильника и снабдили номерами телефонов, куда позвонить в случае необходимости. Иначе говоря, за ним будет стоять профессиональная служба безопасности со всей информацией и аппаратурой, если он взамен обязуется им всё сообщать. Это значило также, что ни одна статья в Оресдельде не будет отправлена прежде, чем эта служба её одобрит. Хуан посмотрел по сторонам и попробовал осмыслить происходящее. Он стоял сейчас на улице в Мюнхене после ночи, проведённой после задержания, осуществлённого одной из самых эффективных служб безопасности в мире. У него были какие-то деньги, и он за несколько дней видел больше, чем за всю предыдущую жизнь. Он вдруг понял, что на него рассчитывают, ждут, что он будет писать статьи в газету, чтобы во всем мире люди их читали, потому что он стал необходимым звеном в преследовании очень опасного преступника — убийцы жертвы номер двадцать один семнадцать. Сейчас невозможно было представить, что всего несколько дней назад его самооценка близилась к нулю, и самоубийство было практически неизбежно. А теперь он стоял здесь, лихой парень и был ценным агентом немецкой службы безопасности. Агент. При этой мысли Хуан заулыбался. Если бы его бывшая возлюбленная узнала, к чему привели её ничтожные деньги, 1600 евро. И пока он наблюдал за потоком людей в просыпающемся городе в сторону вокзала, он повторял то, что ему сказал человек из службы безопасности. Вы пишете в вашу газету, что проследили фотографа до Мюнхена, но его уже нет в живых. Преступник всё ещё на свободе, по-видимому, его имя Абдул Азим. Но он называет себя Галип, и он передвигается на север. По имеющимся у вас сведениям, он сбрил длинную бороду, которая скрывала заметный шрам на подбородке. Вы не должны писать, что у вас была запись, сделанная мобильником, о существовании, которое Галип вряд ли знает, и про то, что у вас есть контакт с нами. Со своей стороны мы проинформируем общественность о том, что знаем об этом человеке. Сейчас это не очень много, но это изменится после получения информации от наших коллег в службе безопасности стран Европы и Среднего Востока. В самое ближайшее время мы через прессу объявим его в розыск со всеми данными, которыми обладаем. Вероятно, мы прикрепим также его фотографию, если кто-то из наших коллег из других стран сможет ее предоставить, а если этого не будет, то путем манипуляций мы смоделируем портрет из видеозаписи, но так, чтобы нельзя было догадаться, откуда это. Я думаю, что не пройдет и сорока восьми часов, как вы увидите результат. А пока полиция по всему маршруту от Мюнхена до Франкфурта будет оповещена. чтобы можно было в любой момент захватить его. Они узнали маршрут из записи на видео, спросил Хуан. Ответа не последовало. Видимо, так оно и было. Можно написать, что полиция думает об убийстве. Герберт Вебер развёл своими огромными руками. Конечно, почему нет? Об этом вы сможете прочитать в завтрашнем номере Зюддойч Тайтунг. Вот чёрт. Как он теперь объяснит Монцевиго, что другая газета перехватила его историю, а его ограничивают по многим пунктам. Как неприятно. Но зато он может быть доволен, что отослал видеофайл фотографа на свою домашнюю почту ещё до явки в службу безопасности, а потом стёр упоминание про отправление в своём мобильнике. Теперь оставалось только перевести звуковую часть, но сделать это надо так, чтобы переводчик не имел никакого понятия об общей ситуации.